Глава 20. И затем целых 5 дней было потрачено Мейсоном и Белькнопом на отбор присяжных. Но наконец 12 человек, которые должны были судить Клайда, принесли присягу и заняли места. Это были главным образом загорелые, покрытые морщинами фермеры и сельские лавочники, да несколько агентов Форда, один содержатель гостиницы на озере Диксон и сельский страховой агент. Все женаты, за исключением одного, все религиозны, за исключением одного, и все, без всякого исключения, убеждённы в виновности Клайда. И немедленно Мейсон встал и начал обращаясь к присяжным. Джентльмены, Вы, вероятно, не раз испытывали нетерпение и удивление в течение этой недели, когда с такой тщательностью и придирчивостью выбирали 12 человек, которые должны будут разобраться в этом деле. Но это был нелёгкий вопрос найти 12 человек, которым можно было бы представить все обстоятельства этого удивительного дела и которые могли бы вполне беспристрастно и справедливо, как требует закон, рассмотреть их. С моей стороны та забота и труд, которые я проявил, джентльмены, диктовались только одним мотивом чтобы правосудие восторжествовало. Никаких предубеждений, никакой предвзятости. До 9 июля я лично даже не подозревал о существовании этого обвиняемого и его жертвы. Ничего не слыхал о преступлении, в котором он обвиняется. Но, джентльмены, как ни был я поражён и как ни отказывался я верить сначала, что человек в таком возрасте, с такими родственными связями, мог быть обвинён в такого рода преступлений, я однако же принуждён был шаг за шагом изгнать из своей души все первоначальные сомнения и прийти к заключению, на основании многочисленных улик, что моим долгом является раскрыть это преступление для блага народа. Позвольте теперь перейти к фактам. Здесь были замешаны две женщины. Одна из них мертва, другая, здесь он повернулся к Клайду и сделал жест по направлению к Беркнапу и Джефсону. По соглашению между обвинением и защитой её имя не будет названо здесь, потому что ничего доброго не может произойти от ненужных обид. Я буду стараться говорить перед вами только то и ссылаться только на те факты, которые строго необходимы для правосудия согласно законам этого штата, и то преступление, которое тяготеет над этим обвиняемым. Если вы не отнесётесь вполне честно к этому делу и не вынесете справедливого вердикта в согласии с уликами, народ в штате Нью-Йорк и народ в провинции Катараки будет серьёзно огорчён и опечален, потому что он выбрал вас для того, чтобы справедливо рассмотреть все эти факты и вынести ваше окончательное решение по этому делу. И Мейсон сделал паузу. А затем, повернувшись драматически к Клайду и подняв указательный палец правой руки, время от времени указывая им на Клайда, продолжал: Народ штата Нью-Йорк обвиняет Клайда Гриффитса в убийстве, совершённом при оттечающих вину обстоятельствах. Народ обвиняет его в том, что он сознательно и с заранее обдуманным намерением зло и жестоко убил, а затем пытался скрыть следы преступления, бросив в воду тело Роберты Альден, дочери фермера из деревни около города Бильца в округе Мимико. «Народ обвиняет...» В этих словах Клайд поправил тут Джефсона, откинулся по возможности развязно на спинку стула и постарался смотреть возможно более невозмутимо в лицо Мейсону, который смотрел прямо на него. Клайда Гриффица в том, что он прежде, чем совершить преступление, подготовил и разработал план его за несколько недель, а затем вполне обдуманно и хладнокровно выполнил его. Я обвиняю во всех этих вещах сидящего пред вами Клайда Грифица. Народ штата Нью-Йорк намерен доказать всё это. Вам будут представлены факты, и на основании этих фактов вы, а не я, будете единственными судьями. Джентльмены, позвольте вам обрисовать характер той девушки, жизнь которой так жестоко оборвалась в водах Биг-Биттерна. За все 20 лет её жизни Амайс он хорошо знал, что ей было 23 года и что она была на 2 года старше Клайда. Никто из знавших её не мог сказать о ней ни одного дурного слова. Немного больше года назад, 19 июля, она переехала в Ликурк, чтобы работать там и иметь возможность помогать своей семье. При этих словах из зала суда послышались рыдания родителей, сестёр и братьев Роберты. Эммесон продолжал рисовать жизнь Роберты, начиная с того времени, как она поселилась в Гресмар, как она встретилась с Клайдом на озере Кром, как она порвала с Гресмар и со своими хозяевами Ньютонами, потому что Клайд потребовал, чтобы она жила одна у чужих, как она постаралась скрыть истинные причины своего переезда и как в конце концов уступила его желанию. А затем также тщательно он проследил жизнь Клайда в Ликургае, его знакомство с молодёжью высшего общества, встречу с богатой и красивой мисс Икс, которая заинтересовавшись им по своей невинности и доброте, дала ему надежду, что он может добиваться её руки. Как эти надежды вызвали в нём нелепую страсть, которая и была причиной внезапной перемены в его чувствах по отношению к Роберте и в результате привела к смерти Роберты. Но кто этот субъект, вскрикнул он вдруг ещё более драматически. Против которого я выставляю все эти обвинения. Вот он тут сидит перед вами. Вы думаете, что это сын каких-нибудь опустившихся родителей, продукт городских поддонков, один из тех, у которого не было перед глазами никакого примера честного исполнения обязанностей и приличной и почтенной жизни? Вы думаете, он таков? Наоборот. и его отец из той же семьи, которая владеет в Ликурге одним из самых крупных предприятий под фирмой «Гриффитс и Ко». Правда, он был беден, но не больше, чем Роберто Альден, а на ее характер бедность не оказала никакого развращающего влияния. Его родители в Канзас-Сити, Денвере, а перед этим в Чикаго и Мичигане, работали как проповедники и как руководители миссии и, по сведениям, собранным мною, были искренними, действительно религиозными и добродетельными людьми. Но этот их старший сын, тот, на которого как можно было ожидать особенно глубоко могла повлиять их жизнь, рано оставил свою семью и стал вести весёлую и рассеянную жизнь. Он поступил мальчиком в знаменитый отель Green Davidson в Канзас-Сити. И затем Мейсон изобразил Клайда как отаравшегося от своих и покатившегося вниз человека, так как в силу своего темперамента быть может он предпочитал переезжать с места на место. Затем, как Мейсон объяснил, Клайд получил видное место заведующего отделом в хорошо известной всем фабрике его дяди. Он постепенно вошёл в то общество, в котором вращался его дядя и его кузины, и жалование, которое он получал, давало ему возможность занимать комнату в лучшем доме этого города. когда как девушка, которую он убил, принуждена была жить на окраине в жалком домишке. И однако, продолжал Мейсон, мы часто слышали ссылки на юность этого обвиняемого. Здесь он позволил себе презрительно усмехнуться. Его защитники и некоторые другие называли его в газетах мальчиком. Но это не мальчик, это зрелый мужчина. У него было больше опыта и больше знаний общества, чем у любого из вас, сидящих на скамье присяжных. Он путешествовал в отелях и клубах, и в обществе, с которым он сблизился в Ликурга, он согрегался с почтенными, приличными и достойными людьми. В момент своего ареста 2 месяца назад он принимал участие вместе с группой молодёжи, принадлежащей к высшему ликургскому обществу, в летней экскурсии. Запомните это, у него вполне зрелый ум, он прекрасно развит и вполне уравновешен, джентльмены, продолжал он. Как скоро докажет вам обвинение, всего через 4 месяца после приезда обвиняемого в Ликург, девушка, ставшая его жертвой, начала работать на фабрике в том отделении, которое он возглавлял. И не более как 2 месяцев спустя он уговорил её переехать от почтенных и богобоязненных людей, у кое их она поселилась в Ликургье, в дом, о котором ей ничего не было известно. Главное преимущество её нового жилища с точки зрения обвиняемого заключалось в том, что здесь он мог в тайне и уединении, не опасаясь чьего-либо надзора, преследовать свои гнусные цели в отношении этой девушки. На фабрике компании Гриффиц мы вам это позднее докажем. Строго запрещаются какие-либо отношения между заведующими отделами и находящимися под их начальством работающими девушками, как на фабрике, так и вне её. И обвиняемому были сообщены эти правила, как только он поступил на фабрику. Но разве они не могли удержать его? Разве ему помешала мысль о дяде? Несколько. Нужно только всё окружить тайной. тайна с самого начала совращение совращение такова была его цель джентльмены и знал ли кто-нибудь в ликурга о тех отношениях которые существовали между ним и робертой ни одна душа подумайте об этом ни одна душа а роберта альден любила обвиняемого со всей силой своего искреннего сердца Она любила его так, как только может любить великодушная, доверчивая и самоотверженная душа. И в конце концов, она пожертвовала для него всем, чем может пожертвовать женщина тому мужчине, которого она любит. Друзья, это случалось миллионы раз в нашем мире и будет случаться ещё миллионы и миллионы раз в грядущие дни. Это не ново, и в то же время это никогда не будет старо. В январе или феврале эта девушка, которая теперь покоится в могиле, была вынуждена пойти к Клайду Грифитсу и сказать ему, что она готовится стать матерью. Мы докажем вам письмами, что она просила его уехать с ней и жениться на ней. Но что сделал он? Он согласился? О нет. Ибо к этому времени в мечтах и чувствах Клайда Грифитса произошла перемена. Он успел узнать, что имя Гриффитса в Ликургье открывает доступ в самый избранный круг, и что тот, кто был ничтожеством в Канзас-Сити или в Чикаго, здесь видная особа и может завязывать знакомства с богатыми и образованными девушками, вращающимися в сферах бесконечно далёких от той среды, которой принадлежала Роберта Алден. Более того, Он нашёл девушку, которая своей красотой, богатством, общественным положением пленила его, и рядом с которой скромная девушка с маленькой фермы и фабрики в своей жалкой одинокой комнате показалась ему слишком ничтожной. Она была достаточно хороша, чтобы обмануть её, но не для того, чтобы жениться на ней, и он не пожелал исполнить её требования. Здесь Мейсон замолчал на мгновение, а затем продолжал. Но однако после сообщения, сделанного Робертой Алден, я не мог найти ни малейшего изменения в жизни Клайда Гриффица. Он всё так же принимал оживлённое участие в жизни того общества, которое так привлекало его. с января месяца по 5 июля и даже после, да, даже после того, как она вынуждена была в конце концов сказать ему, что если он не увезёт её и не женится на ней, она обратится к чувству справедливости тех, на кого и она, и Клайт работали, и даже после того, как она, холодная и мёртвая, успокоилась на дне Big Bitterna, продолжались танцы. дачные экскурсии, автомобильные поездки, обеды, весёлые путешествия к двенадцатому озеру и к озеру Берр, и, по-видимому, без единой мысли, что он должен изменить своё поведение. А перед этим, как я уже говорил вам, джентльмены, Роберта Алден настойчиво стал требовать, чтобы Гриффитс женился на ней, и он обещал ей это. Однако, как свидетели покажут вам здесь, он не намеревался исполнить своё обещание. Наоборот, когда её положение стало таким, что ему грозило всевозможными опасностями её пребывание в Ликурга, он убедил её отправиться домой, к отцу, под предлогом заняться приготовлением нескольких платьев, до того дня, когда он сумеет приехать за ней и отвезти её в какой-нибудь город, где их никто не будет знать, и где она уже в качестве его жены сможет спокойно произвести на свет ребёнка. Но приехал ли он за ней, как обещал? Нет. он этого не сделал. Но так как другого пути не было, он позволил ей приехать к нему 6 июля ровно за два дня до ее смерти. А перед этим, с 15 июня до 6 июля, он оставлял ее одну на ферме вблизи Бильца, где она с помощью соседок приготовляла себе несколько платьев, которые она, однако, боялась назвать своим приданным. Она подозревала уже и боялась, что он хочет её бросить. Ежедневно, а иногда даже и два раза в день она писала ему, говоря о своих страхах и умоляя его написать ей ободряющее письмо или хоть несколько слов и успокоить её, что он действительно приедет и увезёт её отсюда. Но что же написал он ей? Ободрил её ни разу в письме, только изредка разговор по телефону. Но и эти разговоры были так краткие, так редкие, что она в конце этих пяти недель, придя в отчаяние, писала ему. Здесь Мейсон вынул из папки писем лежащее перед ним одно письмо и прочитал. Я должна сказать тебе, что если я не услышу от тебя нескольких слов по телефону или не получу письма до 12 часов в пятницу, я приеду в Ликург, и все узнают, как ты поступил со мною. Вот те слова, джентльмены, которые эта бедная девушка была принуждена написать в конце концов. Но разве Клайд Грифит смог желать, чтобы все узнали, как он поступил с ней? Конечно, нет. И тогда-то у него зародился план, при помощи которого он мог бы избежать разоблачений и навсегда закрыть уста Роберти Алден. И, джентльмены, обвинение докажет вам, что он действительно закрыл ей уста. При этих словах Мейсон развернул карту Долины Адирондок, которую он приготовил для этого случая, и на которой красными чернилами был отмечен путь Клайда до смерти Роберты и после смерти её до его ареста на озере Бэр. И затем он остановился на подробном описании подготовки преступления. Как Клайд старался спрятаться за различными выдуманными именами, как он приготовил себе две шляпы и как он в поездах между Фонда и Утикой, и затем между Утикой и озером Грес ехал с Робертой в разных вагонах. В заключении Мейсон воскликнул: Не забывайте, джентльмены, что хотя он и сказал Роберте, что это будет как бы их свадебным путешествием, Тем не менее, он тщательно старался, чтобы никто не увидел его вместе с его наречённой невестой даже после того, как они отправились в Бигбиттерн. Разумеется, это потому, что он намеревался не жениться на ней, но найти такое место, где бы он мог отнять жизнь у этой девушки, которой он уже тяготился. Однако это не помешало ему за 24 часа и за 48 часов до её смерти держать её в своих объятиях. и повторять обещание, которое он не намерен был сдержать. Вы, может быть, усомнитесь в этом, но я докажу вам записями в двух отелях, в которых они останавливались, и где, вследствие своего предполагаемого близкого брака, они занимали вместе одну комнату. И только потом, это было за 48 часов, что он ошибся, думая найти озеро Грэс достаточно безлюдным. Так а г это озеро оказалось центром летней религиозной колонии. Он решил уехать в Бигбиттерн, более пустынное и далёкое озеро. И пред вами удивительное и страшное зрелище, джентльмены. Этот, утверждающий свою невиновность молодой человек, перевозит с места на место измученную, усталую девушку для того, чтобы найти достаточно уединенное озеро, в котором он мог бы утопить её, её, чувствующую себя матерью уже 4 месяца. А затем, найдя наконец достаточно уединенное озеро, Он усаживает её в лодку и увозит из гостиницы, где он снова записывается под ложным именем Клиффорда Голдена с женой и увозит её на встречу смерти. Бедная девушка воображает, что она отправляется в маленькое путешествие перед браком, которое должен всё покрыть и осветить. Покрыть и осветить покрыть и осветить так, как покрывают и освещают волны озера, но не другим способом, не другим. А затем мы видим его поспешно убегающим, как волк после убийства, к свободе, браку, успехам в обществе и материальному благополучию, в то время как она покоилась тихо и безвестно в своей водяной могиле. Но, джентльмены, пути природы или провидения мешают иногда нам достигнуть наших целей. Обвиняемый, вероятно, удивится, каким образом я знаю, что она, уходя из гостиницы в Бигбиттерне, думала, что скоро повенчается. Но как он ни был искусен и хитёр, он не мог предвидеть и предупредить всех неожиданных случаев в жизни. Теперь, когда он сидит здесь, уверенный, что его адвокаты помогут ему благополучно выбраться из всего этого, он не знает, что эта девушка, когда она была в гостинице на озере Грес, Написала своей матери письмо, но не успела его отправить, и оно лежало в кармане её жакета, оставленного в гардеробной гостинице на озере Бигбиттерн, потому что было жарко в этот день и потому что она надеялась вернуться в гостиницу. И вот здесь, на столе, это письмо. Зубы Клайда стали отбивать дрожь. Его пронзало холодом. Да, верно. Она оставила свой жакет. А Белькнап и Джеффсон задумались, что это может готовить им. Какая роковая случайность таится в этом и может сделать невозможным их план защиты. «В этом письме!» — продолжал Мэйсон. «Она говорит, что уезжает, чтобы повенчаться!» При этом Джеффсон и Белькнап так же, как и Клайд, вздохнули с облегчением. Это как раз совпадало с их планом. И поивенчаться очень скоро, через день или через два, продолжал Мейсон, думая, что он уничтожил Клайда. Но Гриффиц или Грегом, из Албании или Сиракуз или откуда бы то ни было, знал лучше. Он знал, что не вернётся назад и взял с собой все свои вещи в лодку. И затем, после долгого дня, с 12 часов до вечера он искал такого места на пустынном озере, которую нелегко было бы наблюдать с берега, как мы это вам покажем. И при наступлении сумерек он нашел его. И, уходя потом через леса в южном направлении, в новой шляпе на голове с чистым сухим чемоданом в руках, он воображал себя в полной безопасности. Клиффорда Гольдена больше не было. Карла Грегома больше не было. Они погибли в озере, утонули. Они на дне Биг Биттерна вместе с Робертой Альден. Но Клайд Гриффитс был жив. и свободен и быстро шёл по дороге к двенадцатому озеру к тому обществу которое он так любил джентльмены клайд гриффиц убил роберту альден прежде чем бросил её в озеро он ударил её по голове и лицу и он думал что никто не видал этого но когда из её груди вырвался последний предсмертный крик над водами бигбиттерна Там был один свидетель и прежде чем закончится допрос свидетелей этот свидетель будет здесь и расскажет вам всё у майсена не было такого свидетеля но он не мог удержаться от удобного случая вызвать тревогу в враждебном лагере и действительно результат отвечал его ожиданиям и даже больше клайд который до сих пор смотрел невозмутимо как запавший все терпением невинно обвиняемый теперь вдруг сразу окаменел в ужасе Свидетель и будет здесь давать показания. Значит, этот неизвестный свидетель находился где-то на пустынном берегу озера и видел его не намеренный удар, слышал её крики, видел, как он не помог ей. Видел, как он поплыл к берегу и, может быть, проследил за ним, как он передевался в лесу. Его руки впились в ручки кресла, голова опустилась, точно он готов был потерять сознание. Ведь это означало смерть, несомненную казнь. Нет никакой надежды теперь. А у Беликна по преразоблачении Мейсона выпал из руки карандаш, которым он делал заметки. И он смотрел рассеянно кругом, потому что против этого у них не было приготовлено никаких возражений. Но затем он мгновенно вернул себе самообладание, зная, как осторожно он должен вести себя. Но что, если Клайд лгал им? что если он действительно убил её и на глазах этого невидимого свидетеля. Если это так, то и мне необходимо как-нибудь отделаться от этого безнадёжного и опасного для их репутации дела. Что касается Джефсона, то он в первый момент тоже был ошеломлён, и быстро промелькнуло у него мысль: неужели Клайтлгал действительно ли был такой свидетель? Значит, конец всему этому плану, а внезапной перемены в его сердце. Кто поверит теперь этому после такого свидетельского показания? Но так как от природы он был недоверчив и подозрителен, он не позволил себе всецело подпасть под это заявление, разбивающее вдребезги все их планы. Он повернулся к Белкнапу и к Клайду и шипнул: "Я не верю этому. Он лжёт, я думаю. Или это просто блеф. Во всяком случае, мы должны ждать. Ещё пройдёт много времени, пока настёт черёд нашей истории, и мы увидим всех свидетелей". Не думаю, чтобы можно было видеть что-нибудь на расстоянии 500 футов. И он усмехнулся презрительно, а затем прибавил, но так, чтобы не слышал Клайд. Рассчитываю, что нам удастся в худшем случае добиться приговора на 20 лет. Как вы думаете?